Разгневался король и говорит, — Ты грубиян! — Ах, господин мой король, — ответил крестьянин, — и чего вам ждать от вала, как не его мяса? — Погоди, — ответил король, — ты получишь у меня другую награду. Теперь убирайся вон, а спустя три дня, приходя опять, получишь сполна все свои пятьсот. И крестьянин к дверям, а стража ему и говорит, —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 А стоял вблизи, какой то меняла, и разговор тот слыхал. Подбежал он к крестьянину, схватил его за куртку и говорит. — Вот чудо господне, какое вы, однако, счастливец! Я вам деньги обменяю, готов дать мелочи, ведь что вам с целыми таллерами делать? — Маушель, — сказал крестьянин, — да я дам тебе целых триста.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 Да они уж мне не принадлежат. 200 я подарил стражи, а триста мне один меняла обменял. От королевства мне ничего не причитается. В это время входят солдаты меняла и требуют то, что посулил им крестьянин. И получил каждый из них ровно по столько же ударов. Солдат перенес это терпеливо, он уже не раз это пробовал. Но меняла жалобно завопил. Ой-ой-ой-ой, да разве же это звонкие талеры? Рассмешил крестьянин короля, поостыл у того гнев, и он сказал, «Так как ты награду свою потерял прежде, чем успел ее получить, то я дам тебе взамен ее вот что. Ступай ко мне в казначейство, да набери себе там золото, сколько хочешь». Крестьянин не заставил себя долго упрашивать и набил себе полный карман, и сколько туда влезло. Потом он пошел в харчевню и стал свои деньги считать.